Существует ли цель, Джерри? Абрахам, мне сегментация намерений кажется идеальным способом мгновенного практического применения и осуществления закона притяжения, науки сознательного творения и искусства разрешения. Другими словами, совмещая наше теперь уже сознательное понимание этих законов, которые поясняет ваше учение с процессом сегментации намерений, каждый из нас может немедленно открыть для себя, как наши мысли влияют на воплощение. Я приравниваю сегментацию намерений – постановке ряда небольших целей или намерений, воплощение которых мы можем получить практически немедленно и сознательно. Этим и вызван мой следующий вопрос – есть ли основная глобальная цель или намерение, которую мы должны выполнить в этой жизни? Абрахам. Да. Сегментация намерений это намерение, которое для вас ближе всего в настоящий момент. На другом конце, если можно так выразиться, находится намерение, с которым вы пришли в физическое воплощение. Можно сказать, что ваше намерение сейчас связано с тем, чего вы больше всего хотите в данный момент. Но на этот момент Влияют мысли, которые у вас о нем были еще до рождения в физическом теле. Когда вы пришли в это тело, из более широкой и всеобъемлющей перспективы, у вас действительно были определенные намерения, но сейчас доминирует намерение физического сознания. Вы не марионетка, которая выполняет задуманное ранее. У вас в каждый момент есть выбор, возможность решить, что будет наиболее правильным с перспективы вечного развития, потому что вы стали больше, чем были, когда пришли в это тело. Вы уже выросли за счет своего жизненного опыта. Достаточно ли важна цель быть счастливым? Джерри. «Значит, поскольку я сознательно не знаю, каковы эти конкретно мои глобальные цели, может ли быть что-то более важное, чем цель просто быть счастливым?» Абрахам, вы подошли к возможности узнать, какие у вас были внутренние намерения, когда вы пришли сюда. То есть вы говорите «Поскольку я сознательно не знаю, каковы эти конкретно мои глобальные цели». Но вы сознательно не знаете об этих целях, потому что конкретных целей не было. До физического рождения у вас были общие намерения, например, быть счастливым, помогать другим, продолжать развиваться. Но конкретные процессы и инструменты, с помощью которых вы будете осуществлять все это, вы можете выбирать здесь и сейчас. Сейчас вы творец. Как понять, происходит ли развитие? Джерри. О намерении, которое вы упомянули – развитие. Как понять, развиваемся ли мы? Абрахам. Вы – существо, стремящееся к развитию. Поэтому вы будете испытывать положительные эмоции, когда осознаете происходящее развитие, и отрицательные, когда чувствуете застой. Понимаете, вы можете не осознавать мысли и намерения своей внутренней глобальной точки зрения, но вы можете взаимодействовать. Все физические существа общаются со своей внутренней сущностью путем эмоций, поэтому когда вы испытываете положительные эмоции, то узнаете, что находитесь в гармонии со своими внутренними намерениями. Как оценивать успех? Джерри. Тогда, Абрахам, что, с вашей нефизической точки зрения, будет показателем того, что мы добились успеха в том, что делаем здесь? Абрахам, у вас много способов оценивать успех. В вашем обществе деньги мерило успеха, ваши награды мерило успеха, но, с нашей точки зрения, величайшая оценка успеха – это испытываемые положительные эмоции. «Может ли сегментация намерений ускорить воплощение?» Джерри. «Значит, процесс сегментации намерений может не только ускорить получение желаемого, но и сделать нашу жизнь более приятной и позволить нам более сознательно ее контролировать, а значит и добиться больших успехов. Это так?» Абрахам. «Конечно. Вы будете более сознательно контролировать свою жизнь, осознанно формулируя намерения». Альтернативой будет не принимать решение о том, чего вы хотите, и поэтому в замешательстве притягивать все понемногу – и то, что вам нравится, и то, что нет. Смысл процесса сегментации намерений в том, что вы всегда будете притягивать то, чего сознательно хотите. Вы больше не будете создавать по умолчанию, не будете притягивать то, чего не хотите». Вы правы, когда говорите, что это ускорит процесс, потому что его ускоряет понимание. Конечно, вы физически создаете, когда перекладываете гору мусора с одного места на другое, или чем вы там занимаетесь. Но вы не пользуетесь энергией Вселенной, если ваши мысли не вызывают эмоций. Когда возникает эмоция, все равно положительная или отрицательная, это значит, что вы получаете энергию Вселенной. Когда вы действительно, по-настоящему чего-то хотите, это появляется у вас очень быстро. Когда вы действительно, по-настоящему чего-то не хотите, это может появиться у вас еще быстрее. Смысл сегментации намерений – сформулировать мысли о том, чего вы хотите, полностью сконцентрироваться на этом и вызывать эмоции. Понимание ускоряет процесс.